Глава 26. Уголовный розыск первого округа. 10.00. Преимущество вторых скрипок в том, что о них никогда не пишут на первой полосе. Часто у них больше власти, чем можно предположить, но их лиц никто не знает, силуэты размыты, и, подобно самым осторожным грабителям, они не оставляют следов. Вполне естественно, что им поручают самые деликатные миссии, секретные миссии. Пользуясь подобной анонимностью, серый кардинал Елисейского дворца пересек длинный коридор, ведущий к кабинету окружного комиссара. Это был темный, похожий на туннель проход, где вместо окон светили неоновые лампы, как в больнице. Даже в морге было больше тепла, чем у комиссара, известного своей холодностью. 36-й отдел Бастиона занимается громкими уголовными делами, которыми может заинтересоваться пресса. Остальные крупные преступления расследуются в трех округах Парижа, поделенных на районы. Именно в первом округе несколько дней назад были совершены убийства в отеле Шангрила, которые, судя по почерку, не были связаны с делом гринвора Серый кардинал президента, сидящий сейчас напротив комиссара первого округа, заметил в полуоткрытом шкафу запасные костюмы и туалетные принадлежности, что завершало типичный образ полицейского, которому работа заменила жену, и который уходит домой только когда залило соседей или случился пожар. Но, несмотря на угрюмый и даже зловещий вид, у данного комиссара было одно преимущество. Он был подобострастен и прогибался под всеми вышестоящими. «Я думал, вам будет интереснее тридцать шестой, раз уж они взяли на мушку Виржиля Салала», — заметил комиссар. «Главу государства интересуют все части головоломки», и вы расследуете одну из них», ответил серый кардинал. «Об убийце маменькиных сынков и папинкиных дочек в Шангрела?» «Это дело было четко отделено от дела Гринвара. Тут скорее подражатель-одиночка». «Неважно. Мне сообщили, что вы обнаружили ДНК на маске с места преступления. Я также узнал, что по ДНК определили, кому оно принадлежит». «Да, это некий... «Брюно Ла Пен. И скоро вы его поймаете». Комиссар встал, молча налил чая и поставил две чашки на стол. Потом сел и расположил ложечки так, чтобы они идеально лежали рядом с чашками. Он не был таким уж дотошным, просто медлил, пытаясь сообразить, чем может быть чревата эта странная беседа. «Вы же не собираетесь дать мне бригаду из главного управления внутренней безопасности?» Последний раз, когда комиссар сотрудничал с ними, его карьера резко оборвалась. Я сожалею об этом, он был настоящим другом. Он сделал то, что ему приказали. Любое обязательство сопряжено с жертвами. И каково мое место в этой истории? Ближе к обязательствам или к жертвенности? Просто сообщите мне, когда доставите подозреваемого, сказал серый кардинал. Ожидая, пока требование достигнет мозга адресата, он сделал глоток чая и бесшумно поставил чашку на место. Настало время выдать поощрение, чтобы команда была выполнена с должным усердием. «Как вам работается в первом округе, комиссар?» «Неплохо, конечно. Но всегда есть что-то получше. Объясните подробнее, что значит «получше». «Я знаю, что недавно освободилась должность начальника 36-го». «Как говорится, еще не успел остыть труп?» — пошутил серый кардинал. «Даже если это труп настоящего друга. Мне нравится ваш настрой. Я поговорю с кем надо, думаю, сложностей не возникнет». сложности не возникнет, но это не бесплатно, я полагаю. Вот об этом и поговорим». «На следующий день». Квартира Брюно Лапена. Утро, начало седьмого. Сорванная с петель входная дверь лежала на полу. Ящики комода в прихожей выпотрошили. Газеты, старые счета и прочий бесполезный хлам, который невозможно заставить себя выбросить, валялись где попало. Из двух торшеров в гостиной светил лишь один. Второй же разбили о стену во время ареста, и осколки лампочки разлетелись по всей комнате задержанный был немного не в себе. И это легкое безумие лишило его страха и чувствительности к боли. Один из полицейских, которого этот маньяк в порыве ярости ударил локтем, исследовал шкафы в поисках кухонного полотенца, зажав нос рукой, чтобы остановить кровь. Второму прокусили кожу, и он уже был доставлен в травмпункт, где ему обработали рану и вкололи, как полагается, усиленную дозу антибиотиков». Лапена прижали коленом к полу, защелкнули наручники, и он несколько успокоился. «Приступаем к обыску», — объявил командир бригады захвата. «Осмотреть каждый угол, вскрыть компьютеры и ноутбуки, проверить подвал и парковку, под конец обойти окрестности и поискать камеры наблюдения. Я хочу знать, кто приходил к этому типу и что творилось вокруг дома. Позвоню прокурору и комиссару и доложу им об аресте». «Комиссару?» удивился его помощник. «С каких пор его волнуют наши дела?» «Не знаю, но он уже два дня не отстает от меня с этим кретином». «Брюно Лопен меня зовут!» злобно просипел с полуобвиняемый. «Молчать!» бросил ему командир. Два часа спустя командира бригады вызвали в кабинет комиссара первого округа и повторили приказ, который он так и не понял. «Никак не возьму в толк, шеф!» Мои ребята вели этого парня с самого начала. Мы установили личность, отыскали его, намучились с арестом, а теперь вы навязываете нам перроне? Он же не в моей бригаде и ничего не знает об этом деле. Одни полицейские выбирают свою работу ради азарта приключений, другие — чтобы защищать простых граждан, третьи — из любви к оружию. Но есть еще одна категория — лизоблюды. Те, для кого жизнь — это прислуживание, те, кому нравится подчиняться приказам, те, кто сидит у ног хозяина и готов кинуться за мячиком столько раз, сколько его бросят. К последним и принадлежал Перони. «Не волнуйтесь, я его прекрасно проинструктировал», заверил комиссар. «И дело не настолько сложное, чтобы за ним постоянно следить». Этажом ниже Перони внимательно читал копию инструкции и одновременно репетировал свою роль — боясь разочаровать начальство. Лысину кое-как прикрывало прядь волос, лицо было осунувшимся и бледным, как будто он давно не выходил в свет. Он сжимал в руках блокнот, придававший ему старомодный вид полицейского из телесериала 80-х годов. Он был убежден, что раньше было лучше и горько сожалел о тех временах, когда чутье и старый добрый карандаш стоили всех анализов ДНК и проклятых компьютеров, в которых он совершенно не разбирался». Очевидно, что отставка яркой молнии сверкала на горизонте, но Перони отказывался это замечать. Он стал всеядным, брался за все дела без разбора и намеревался четко выполнить поручение комиссара. С тех пор, как допросы подозреваемых по уголовным делам начали снимать на видео, насилие, угрозы и ложные обещания стали фактически невозможными. Поэтому нередко давление оказывалось из-под тяжка, по дороге из камеры в кабинет. Именно это и собирался сделать перони, когда зашел в лифт вместе с подопечным, закованным в наручники и озлобленным. Между вторым и третьим этажом старый полицейский нажал стоп, и кабина резко прекратила движение. Брюно пен в замешательстве поднял на него встревоженный взгляд. «Ты знаешь, чем рискуешь в этом деле, Ляпень?» «Меня зовут Лапен», — поправил молодой человек. «Наплевать. Ты убил детей, лепень И ты поплатишься за это. Пожизненное, вот что тебе светит. И никто не сможет этого изменить. Никто. Разве что я. Слушай сюда. Основное меню в тюряге — это койка в камере на четверых и бутерброд с хреном каждый день. А тебе будет хрен несколько раз в день, больно рожа смазливая. Как ты относишься к хренам, Лепень? Голос Лапена задрожал. Он был готов разрыдаться. Нет, я не... Заткнись, у нас мало времени. Но есть улучшенное меню. Вип-камера. Такая, знаешь, для богатеньких и политиков. Сидишь себе один с телеком и книгами, если умеешь читать, конечно. Никто не украдет обед, не заставит убираться в камере за других. Тебе не будут регулярно надирать задницу, и она останется девственной. Так гораздо лучше, правда? Тем более, что это не на один день, а на всю оставшуюся жизнь. Затем Перони, как плохой актер, поставил палец на кнопку «Стоп», готовясь запустить лифт. «Ну, а если тебя это не интересует...» «Подождите!» — вскричал Лапен. «Интересует!» «Но что я должен делать?» «Ничего особенного. Знаешь вержиля Салала?» «Имя знаю, конечно, но не встречался с ним, а жаль». «Жаль? Да ты хоть слышал, что он сказал полиции? Что твой поступок он не поддерживает, прикинь?» «Ты так старался спланировать это грёбаное убийство, а он даже не поблагодарил тебя. Хуже того, он говорит, что ты радикал. Радикал? Этот тип душит людей в стеклянных камерах, а называет радикалом тебя?» «Я сделал это, потому что верю в его послание. Но я думал, что он будет гордиться мной». «Гордиться? Как же? Он предал тебя». «И теперь все думают, что ты просто псих-одиночка, который не имеет отношения к Гринвору». «Я не псих». «Я знаю, Лепень. Уж я-то знаю. Но ты должен сам об этом сказать. Сказать, что это Салал приказал тебе убивать». «Но я сам так решил». «Это не обсуждается. Приказал тебе он, ясно?» «Вы встретились один раз, поддерживали связь. Он сказал, что возьмет тебя в Гринвор и попросил о важной услуге». Важная услуга – убийство в Шангрила. После этого вы больше не виделись. Он оборвал все контакты. Что касается остального, как ты достал яд, как тебя наняли на вечеринку и почему ты участвуешь в этой псевдо-эко-битве, просто говори правду. Если запутаешься, тупо смотри на меня и говори, я больше ничего не знаю. А я вечером позвоню судье, который ведет дело, и скажу, что ты хорошо сотрудничал. Все запомнил. Вроде да. Повтори. Тебе будет некогда думать, когда мы засядем у меня в кабинете с твоим дурацким бесплатным адвокатом. Виржиль Салал велел мне убить людей. Я видел его один раз и больше не общался. А что касается остального, то я говорю правду, как нашел яд, как... Да, отлично. Перебил Перони. Смотри, не ошибись. Это в твоих интересах. В моих интересах. Повторил Лапен тоненьким голосом. Адвокатское бюро, восьмой элемент. оттал все еще пребывал в шоке. Удар, который он только что получил, смешал все карты. Он стоял, пошатываясь и слушал, как рефери считает до десяти. Телефон все еще был у него в руках, как у боксера, который не хочет снимать перчатки. Герда следил за ним через разделявшее их кабинет и стекло и ждал конца разговора, чтобы узнать новости хотя по лицу коллеги уже было ясно, что дела плохи. «Я только что разговаривал с судьей, который ведет дело», — сказал Фабье Натал. «С Деместром? Я бы предпочел, чтобы это был он, но дело у него забрали. Дело теперь ведет судья из отдела по борьбе с терроризмом». «И как им удалось это провернуть?» «В первом округе арестовали убийцу из Шангрила, некого Брюно Лапена». Парень уверяет, что работал на Виржиле Салала и был участником гринвора с самого начала. Герда, как опытный юрист, готовый к любому сюрпризу, сразу понял, какую стратегию выбрал судья, и, конечно, не он один. Молодой коллега озвучил его мысли. После убийства на балу дебютанта гринвор превратился в группу экозащитников, которые не только угрожают крупным компаниям-загрязнителям, но также беспорядочно убивают невинных граждан таким образом появляется понятие запугивания и террора и следовательно потенциального нарушения спокойствия гринвор становится террористической группировкой и дело будет рассматриваться в специальном суде и ты потерял свое народное жюри я только на него и рассчитывал теперь в суде присяжных окажутся профессиональные судьи и несмотря на мотивы салала вряд ли они будут милосердны нам конец Нет, Фабьен, конец Салалу, и ему все равно. Личная свобода его никогда не волновала. В мире. Путешествие в страну абсурда. Второй этап. Земли Анангу-Питьян-Тьятьяра-Янкун-Тьятьяра. Северо-запад Южной Австралии. Вертолетов в небе было так много, что они напоминали стаю перелетных птиц. Санкционированная местными властями бойня закончилась сегодня после пяти дней безостановочных убийств. И каждый стрелок был предупрежден, что этот полет над сельской местностью в рамках операции будет последним. Мало кто из австралийцев видел на своем веку такую жару. Но подобного пожара не случалось никогда. 150 дней и ночей длился ад из-за засухи, вызванные глобальным потеплением, Огонь пожирал земли аборигенов. В небе красном от пламени, угля и пепла, солнце не было видно, словно оно отвернулось от человечества. Армейских снайперов, полицейских стрелков и опытных охотников привлекли, чтобы сохранить самый ценный из ресурсов – воду. А для этого нужно было убить как можно больше тех, кто этому мог помешать. Пытаясь заглушить рев вертолета, но крикнул пилоту в микрофон. «Там, на севере!» Он поправил приклад винтовки, приблизил глаз к прицелу, поймал в кадр голову и спустил курок. Череп взорвался. «Двести шестьдесят восьмой!» Гордо провозгласил он. В ста метрах от них опустился на колени верблюд и безжизненно рухнул на бок. «Пять дней, чтобы убить десять тысяч. Пять дней, чтобы держать их подальше от домов и источников воды», которые они могли иссушить или, что еще хуже, загрязнить своими трупами, когда, измученные бегством от пламени, приходили умирать к колодцам. Но задержал дыхание. Следующие три выстрела утонули в шуме пропеллера. «Двестишестьдесят девятый, двестисемидесятый и двестисемдесят первый. Целая семья! Летим на восток. Ударим по ним ближе к огню. Там они теряют ориентиры». Вертолет повернул на 45 градусов, и из кабины ад открылся Ноа во всей своей ужасающей красе. Море пламени охватило тысячи квадратных километров, пожирая все до последнего листика, поджаривая мельчайших животных, удушая тех, кто пытался спастись бегством. Даже на высоте жара была невыносимой. Возглас пилота вывел Ноа из гипнотического транса, в который его погрузило это апокалиптическое зрелище. «Уходим!» «Подожди!» «Я могу снять еще нескольких», — упорствовал стрелок. «Ноа, посмотри на запад!» При сорока семи градусах по Цельсию обжигающий ветер поднял в воздух песок и пыль, создав колоссальных размеров бурю. Гигантское, темное, стометровое чудовище, охватившее весь горизонт, направлялось к ним. Справа от Ноа полыхала огромная печь, пожирающая все живое. Слева наступала тьма с песчаной пастью, готовая поглотить вертолет. Но лишь когда градины размером с кулак ударили в лобовое стекло, угрожая разнести его в дребезги, остолбеневший но опустил ствол винтовки и задался вопросом, не является ли он свидетелем конца света. Словно божья кара, на них в яростном порыве обрушились огонь, земля и лед. Из-за титанического гнева планеты 150 тысяч австралийцев были эвакуированы, многие из них аборигены, которые с тех пор теснятся в трущобах, а до этого жили среди бескрайних лугов и холмов. Погибло более миллиарда животных, а тучи из пепла покрыли сажей всю планету. но в последний раз посмотрел на погибающую в огне землю, и во рту у него пепел смешался с песком. Мифология аборигенов тесно связана с природой, и но представил, как Энгана и делга склоняются над выжженной равниной и укрывают своими божественными руками единственную травинку – Весть возрождение которая сумеет вырасти на месте этого кошмарного бедствия. Пригород Сан-Диего, Калифорния, Юго-Запад Соединенных Штатов Одинаковые виллы с лужайками выстроились в ряд, словно отражение в зеркале. Одинаковые крыши, одинаковые дорожки и одинаковые выжженные палящим солнцем газоны, трава на которых совсем пожухла. Работающие на пределе кондиционеры уныло гудели по всему району, безлюдному в этот час. На улицах стояли лишь фигурки красноносых оленей, а на раскаленных декабрьским зноем фасадах висели Санта-Клаусы. В этой части света, как и в других местах, календарь времена года сошли с ума. Снежный покров в Сьерра-Неваде стремительно уменьшался. экстремальная засуха и интенсивное сельское хозяйство истощали запасы воды, и у губернатора не было другого выхода, кроме как отдать распоряжение о многочисленных ограничениях на воду. Первыми жертвами стали те самые газоны, украшающие палисадники американских вилл и домов. Визитная карточка социального успеха. Несмотря ни на что, Ванда отказывалась мириться с таким положением дел. Ванда была сильной женщиной с твердыми убеждениями, которая отстаивала даже вопреки здравому смыслу и логике ее злейшим врагам. Как и 40% сограждан, Ванда не верила в теорию эволюции. Бог создал нас такими, какие мы есть, правда без одежды, любила добавлять она. Поэтому неудивительно, что Ванда, как и треть населения страны, сильно сомневалась в реальности климатических изменений, несмотря на плачевное состояние газона, которое так ее огорчало, и исчезнувшие снега Сьерры-Невады. Спрятавшись за шторами, Ванда наблюдала за улицей. В руках она держала третью за день большую чашку кофе. Несколько дней назад ей поступил странный звонок из компании, представитель которой утверждал, что может совершить чудо. «Ваш газон! Это отражение вашей личности, мэм!» Сказал голос по телефону. А поскольку Ванда очень гордилась своей личностью, газоном она тоже хотела гордиться и назначила встречу кудеснику сегодня в четыре часа дня. Фургон «Зеленая лужайка» припарковался перед ее домом, и соседи с любопытством на него поглядывали. Работник в зеленом комбинезоне вежливо поздоровался, взял предложенный ему стакан лимонада и накинул на плечи лямки большого баллона, из которого торчала пластиковая трубка с пистолетом на конце. «А что там в баллоне?» – спросила Ванда. «Вода. Кое-какие красители и пигменты. Вот увидите, ваш газон станет лучше, чем раньше. Я обещал вам чудо, верно?» Тщательно, будто детскую спальню, работник обклеил скотчем газон по периметру, чтобы не запачкать тротуар. Затем принялся раскрашивать лужайку метр за метром. Травинки мгновенно стали мультяшно-зелеными, ядовито-зелеными, почти вульгарными. Ванда вспомнила передачу о том, что русские, жертвы того же глобального потепления, зимой покрывают Красную площадь искусственным снегом, а во Франции снег завозят в горы. И поздравила себя с тем, что человек приспосабливается ко всему и долго держится ваш пигмент спросила она ее футболка уже успела намокнуть под мышками и на спине три месяца можете хоть валяться на нем не запачкайтесь ванда еще немного постояла перед воскресшей лужайкой не обращая внимания на декабрьскую жару она хотела чтобы ее видели соседи чтобы ей завидовали белой завистью ведь она решила острую проблему изменения климата с помощью нескольких литров краски в сверхтехнологичной Америке, которая, тем не менее, не прислушалась к предупреждениям ученых. «И моей краски даже дождь не страшен», добавил фальшивый садовник, возвращаясь в свой фургончик. Он уже опаздывал к очередному клиенту. «Какой дождь?» – спросила Ванда. «И то верно», – задумчиво признал он. «Придется убрать дождь из рекламы». «Ни снега, ни дождя». Все выжгло насухо, решаем проблемы зеленой краской. Архипелаг такилау Тихий океан, Новая Зеландия. Но, Рея, если мир рушится, к чему все эти усилия? Старик сидел в шатком шезлонге, зарыв ступни в белый песок и ждал, когда прилив поднимется и начнет щекотать пальцы ног. Или когда тринадцатилетняя внучка Теарануи С черными растрепанными волосами перестанет засыпать его вопросами. «Послушай, малышка, мир был испорчен еще до твоего рождения, и все же ты здесь. Знай, усилия не пропадут даром. Электричество мы получаем от солнечных батарей, а все остальное работает на кокосовом масле. Мы ни в чем особенно не нуждаемся и никогда не берем у планеты больше, чем нужно». «Наши три живут в гармонии с планетой, и это главное». «Да, но если мы одни так живем, это ничего не изменит?» «Конечно, изменит. Когда человечество вымрет, нам не нужно будет ни перед кем извиняться». «Оно обязательно должно вымереть?» «Не обязательно. Но наши острова пострадают первыми. Через тридцать лет, а может быть и раньше, вода поднимется, и Токилау исчезнет». Времени все меньше, и поэтому я хочу, чтобы ты уехала. Там другие люди, другие пейзажи, другие цвета и другая музыка. Ты уедешь, я знаю». Тиарануи посмотрела на горизонт. Сидя на красной подстилке рядом с дедом, она поглаживала длинный шрам на своей округлой золотистой икре. Однажды коралл разорвал ее кожу, когда она отважилась заплыть подальше. «А если я хочу остаться на острове?» И не уезжать. Тогда ты не увидишь многое из того, что скоро исчезнет. И не сделаешь многое из того, что тебе предстоит сделать. Ты так уверенно говоришь, дедушка? Я говорю лишь то, что скрыто в наших именах. Я Рея, тот, кто ведает. Когда ты родилась, моя дочь назвала тебя Теарануи, Великая Даль. Это я ей подсказал. Отсюда и так видно очень далеко. Ты видишь далеко, но знаешь мало. А твой долг познать. Учиться — это шанс, который дается не всем аборигенам. И ты должна использовать любую возможность учиться, где бы ты ни находилась. Я прямо чувствую, что ты хочешь избавиться от меня. Это твоя планета. И хотя я часто бываю пессимистом, самый большой секрет в том, что спасти ее никогда не поздно. Но чтобы спасти свою планету, ты должна ее познать». Теарануи встала, уперлась маленькими ножками в песок и обратилась лицом к океану, ко всему миру. Честная и решительная, она пронзала взглядом горизонт, словно искатели приключений в ее книгах. «Хорошо!» — воскликнула она, покоряясь. «Из чего мне начать?» «Этого я не знаю». Я еще ничего не знаю о твоем путешествии, только то, что видел во сне. Девочка посерьезнела. Никто в деревне не отказывался от советов, которые старому рыбаку дарила ночь. Не так давно люди уже задавали этот вопрос. Они написали его на табличке, которую прикрепили на горе высоко-высоко, где-то во Франции, на древнем исчезнувшем леднике. И именно на этот вопрос тебе придется ответить дежавю». Девочка вздрогнула. Казалось, она знала эту историю, будто часть самой себя, будто история родилась вместе с ней. «Пик Ариэль?» — неуверенно пробормотала Теарануи. «Откуда ты знаешь?» — спросил ошеломленный Рея. «Кажется, мне это тоже приснилось».